Они оказались в длинном извилистом коридоре, по стенам которого были развешаны странные мрачные картины, в основном портреты, выполненные в какой-то неприятной манере. Художник находил и выделял в своих моделях самые отталкивающие черты — скупость или лживость, высокомерие или мстительность. «Это мастерская известного художника», — пояснил Кирилл, обернувшись. Он предоставил ее Рудольфу Ивановичу для сегодняшнего выступления». «Рудольф Иванович, и есть тот человек, о котором ты говорил?» «Да, это он», — почтительно произнес Кирилл. «Увидишь, какой он необыкновенный». Коридор закончился, и они оказались в очень просторной и ярко освещенной комнате. Должно быть, именно здесь обычно работал хозяин мастерской, Но сейчас мольберты, холсты и планшеты были отодвинуты к стенам, а на освободившемся месте стояли в несколько рядов разномастные стулья, как в зрительном или лекционном зале. Почти все сидячие места были заняты. Здесь были люди разного возраста, происхождения и разной социальной принадлежности. Тина увидела скромные свитера и курточки по соседству с дорогими дизайнерскими платьями и пиджаками. Единственное, что объединяло всех присутствующих, такой же, как у Кирилла возбужденный блеск глаз, такое же выражение восторженного ожидания на лицах. Кирилл нашел два свободных места в одном из задних рядов, и они с Тиной сели. Зрители, или, может, вернее, назвать их соучастниками, хранили почтительное молчание. Когда какая-то женщина тихонько кашлянула, Соседи обернулись к ней и возмущенно зашикали, так что несчастная едва не провалилась со стыда сквозь землю. Наконец в этой напряженной тишине раздались шаги. Внезапно Тина почувствовала в душе нарастающий страх, как будто сейчас должно было произойти что-то ужасное. Она вжалась в спинку стула, вцепилась в плечо Кирилла. Ее спутник ничего не заметил. Он в восторженном ожидании смотрел на дверь в глубине комнаты. Вот эта дверь открылась, и на пороге появился высокий, очень худой человек в длинном черном одеянии. Наряд и удивительная худоба делали его еще выше, он казался противоестественно высоким и сверху вниз смотрел на присутствующих, как коршун, высматривающий с небес свою жертву. Длинные темные волосы были завязаны в конский хвост, глубоко посаженные глаза горели мрачным тусклым огнем, как угли гаснущего костра. Тина в первое же мгновение узнала этого человека. Именно с ним в библиотеке имени Гутенберга боролась несчастная Александра Ильинична. Именно от него Тина убегала тогда по крышам. Он ее преследовал, хотел причинить ей зло. Это про него говорили те двое в библиотеке, ему собирались поручить поймать ее, и он едва в этом не преуспел. Тина еще глубже вжалась в стул, спрятавшись за широкую спину сидящего впереди мужчины. А черный человек, остановившись перед зрителями, обвел их пристальным пронзительным взором. Девушке казалось, что он ищет ее, и от глаз его невозможно укрыться. Однако взгляд пробежал мимо, как пробегает по кустам ночной прожектор. Черный человек поднял руки и проговорил глубоким сильным голосом. «Здравствуйте, друзья мои! Рад встрече с вами! Сегодня я вижу много незнакомых лиц. Значит, вы привели тех, кто еще не знаком со мной. И значит, мне нужно показать им свои возможности. Кто из вас хочет помочь мне?» «Я! Я! Я!» — раздались из зала многочисленные голоса. Люди приподнимались, вскакивали с мест, стараясь привлечь внимание кумира. Черный человек снова вскинул руки и властным жестом выделил очень полную, коротко стриженную женщину лет 50. Та встала, медленно переваливаясь и тяжело дыша, вышла на середину зала. Черный человек уставился на нее своими горящими глазами и проговорил коротко и повелительно «Музыка». Тина думала, что сейчас действительно зазвучит какая-то музыка, но в зале было по-прежнему тихо, даже тише, чем прежде, потому что все присутствующие застыли, внимательно следя за происходящим, боясь упустить хоть что-то. Однако полная женщина, казалось, услышала беззвучную музыку, причем Тина почти сразу поняла, какую именно. Она услышала танец маленьких лебедей из Лебединого озера. Женщина не просто услышала ее, она начала танцевать, причем удивительно красиво и грациозно, с безупречной пластикой и чувством ритма. Вся ее былая неловкость и неуклюжесть куда-то пропала, она перестала тяжело дышать. Движения стали легкими и плавными, словно она похудела. Толстая дышливая особа превратилась в первоклассную балерину на глазах изумленных зрителей, которые, замерев, с восторгом следили за этим удивительным превращением. Черный человек тоже следил за танцем, но вот он взмахнул рукой и громко воскликнул «Стоп!». В ту же секунду женщина перестала танцевать, остановилась посреди комнаты, удивленно оглядываясь, и проговорила «Что я должна сделать, учитель?» «Ты все уже сделала, дитя мое», — ответил тот и взмахнул рукой. «Можешь вернуться на свое место». Женщина, явно разочарованная, побрела назад, тяжело дыша и переваливаясь, как утка. Невозможно было поверить, что это она минуту назад танцевала с потрясающей грацией. А черный человек вдруг замер, прикрыв глаза и будто к чему-то прислушиваясь. Зал снова затих, следя за ним. Черный человек снова поднял руки и, обижав зал взглядом, проговорил. «Я чувствую чьё-то недоверие. Чувствую чью-то враждебность. Кто-то противостоит мне». Тина не сомневалась, что он ищет именно ее, и еще плотнее прижалась к спинке стула, стараясь стать незаметной. Но нет, вот он приближается, Сейчас увидит ее. Чтобы не дрожали руки, Тина обхватила сумку и вдруг сквозь ее кожу почувствовала тепло и вспомнила про семиконечную звезду. Лихорадочно нашарив ее на дне сумки, она сжала звезду в кулаке и едва не вскрикнула до того, как горячей та оказалась. Зато Тина сразу успокоилась. Руки перестали дрожать, страх исчез. С ней ничего не случится. Теперь она знала это твердо. И внимательный взгляд черного человека опять пробежал мимо, остановившись на рослом мужчине лет 30 в третьем ряду. «Это вы», — уверенно проговорил он. «Вы не верите в мою силу. Вы думаете, что все это — дешевые, заранее подстроенные фокусы?» «Ничего подобного я не думаю», — возразил мужчина. «У меня и в мыслях не было». Думаете! жестко повторил гипнотизер. «Еще как думаете! А еще вы уверены, что с вами-то такой номер не пройдет, что против вас я бессилен. Вот сейчас мы это и проверим». Он пристально взглянул на недоверчивого мужчину, и тот вдруг вскочил, будто неведомая сила вытолкнула его с места. Мелкими шажками выбежал на середину комнаты, и закружился там, как подхваченный ветром листок. Видно было, что мужчина сопротивляется, пытается остановиться, его лицо перекосилось от напряжения, но ноги не слушались, и он продолжал кружиться. Потом он подбежал к стене комнаты, ударился в нее плечом и отлетел, словно футбольный мяч от штанги, пересек комнату по диагонали, ударился об другую стену и снова его отбросило. На лице бедного мужчины было настоящее страдание. Рот его кривился, как будто он хотел что-то сказать, но не мог. Наконец черный человек снова взмахнул рукой, и несчастный остановился. «Ну что?» — вопросил гипнотизер. «Теперь ты поверил в мою силу? Понял, что для меня нет невозможного». «Поверил», — тихо отозвался мужчина. «Понял». «Прости меня, учитель!» «Я охотно прощаю тебя и принимаю в число своих учеников!» «Видела!» — прошептал Кирилл, повернувшись к Тине. «Кажется, только сейчас он вспомнил о ее существовании». «Не только Кирилл. Все присутствующие перешептывались, негромко переговаривались, будто им срочно нужно было высказаться, снять какое-то немыслимое напряжение». Только теперь Тина поняла, что пока черный человек расправлялся со своим несчастным оппонентом, преодолевал его сопротивление, все люди в зале следили за этой экзекуцией, не издавая ни звука и даже затаив дыхание, подчиненное железной воле гипнотизера. Теперь же его власть на какое-то время ослабла, точнее гипнотизер сам слегка отпустил поводок, дал своим ученикам возможность немного передохнуть. Опытный властитель душ, он понимал, что его власть не должна быть чрезмерной, иначе слишком сильно натянутый поводок порвется. «Теперь ты понимаешь, какой это необыкновенный человек», шептал Кирилл, глаза его горели. «Понимаю, понимаю», проговорила Тина мягко и примирительно, как разговаривают с ребенком. Она действительно поняла, что для Кирилла происходящее не просто очередное увлечение вроде старых фильмов или народных промыслов, что он полностью подпал под гипнотическое влияние черного человека, впрочем, как и большинство людей в этой комнате. Может быть, как все, кроме нее самой. Тина могла взглянуть на происходящее со стороны, видела неестественное, болезненное возбуждение в глазах окружающих, слышала их возбужденные голоса. Заметила и холодный пристальный взгляд, которым гипнотизер окидывал свою паству, проверяя степень ее зависимости, степень послушания и высокомерную насмешку, прячущуюся в глубине его глаз. И с удивлением размышляла, почему сама не поддается его влиянию. Ведь никогда прежде она не находила в себе особой силы воли, способности к сопротивлению каких-то необычных психологических качеств. Почему же сейчас смогла противостоять силе внушения? И еще, почему гипнотизер ее не заметил? Не вспомнил их первую встречу в злополучной библиотеке, не выделил ее среди своих преданных учеников. Он явно почувствовал ее присутствие в зале, начал искать взглядом, но пропустил. Вместо нее остановился на другом человеке и на него направил свою волю. Единственное, чем могла объяснить эта Тина, тем, что она прибегла к помощи странного артефакта, найденного в заброшенной деревне, к помощи семиконечной металлической звезды. Впрочем, она не слишком верила во всякую мистическую чепуху. У всего должно быть какое-то реалистическое, здравое объяснение». Как наверняка есть здравое объяснение того влияния, которое имеет черный человек на свою паству и на Кирилла в частности. Ведь гипноз, при всей его кажущейся необычности, вполне естественное явление. Им пользуются многие врачи, когда им нужно воздействовать на подсознание пациента, заставить его подключить внутренние ресурсы организма. Она же только вчера читала об этом, когда хотела разобраться в том, что случилось в библиотеке. Но от звезды, зажатой в руке, исходило такое надежное, приятное тепло, что Тина поняла — все дело в ней. Что бы это ни было, оно поддерживает ее и никогда не причинит ей вреда, напротив, защитит от всяческой напасти. За своими мыслями Тина не расслышала, что сказал Кирилл, и он снова повторил — «Сейчас состоится ритуал объединения». «Ты впервые будешь участвовать в нем, прислушайся к себе, и ты почувствуешь нечто удивительное». «Какой ритуал?» — переспросила Тина. «Ритуал объединения. Мы все выпьем воду, которой учитель передаст часть своей силы», — терпеливо втолковывал ее спутник. «Тем самым присоединимся к великой космической общности. Сила учителя перельется в нас. Это нечто необыкновенное». Когда я впервые принял участие в этом ритуале, словно заново родился. Действительно, Тина увидела, как две женщины разливают в одноразовые стаканчики воду из обычных пластиковых бутылей. Емкости с водой расставили на столе. Черный человек подошел к нему и сделал несколько пасов над ними, в то же время что-то негромко говоря на незнакомом языке. Показалось ли тени, или действительно при этом он незаметно распылил над стаканчиками какой-то серебристый порошок. Закончив, гипнотизер повернулся к пастве и громко проговорил. «Можете приобщиться к мудрости Вселенной». Присутствующие один за другим приближались к столу, разбирали стаканчики с заряженной жидкостью и отходили в сторону. Две женщины, которые разливали воду, Теперь следили, чтобы возле стола не было давки и столпотворения, и чтобы каждый получил свою порцию. Тина подошла к столу вместе с Кириллом и, под пристальными взглядами распорядительниц, взяла стакан. И теперь не знала, что с ним делать. Перед глазами стоял черный человек, раскинувший руки над столом. Она не могла отделаться от мысли, что он что-то подсыпал в воду, чтобы укрепить и усилить свое влияние на паству. Может, именно в этом кроется секрет его власти над людьми? Причем Тина была уверена, что никто кроме нее этого не заметил. Даже те две женщины-помощницы. Это тот странный предмет, семиконечная звезда так обострила ее зрение. Нельзя, чтобы кто-то ее увидел, и Тина незаметно убрала артефакт в сумку. Как бы то ни было, пить эту воду ей не хотелось. Но как незаметно избавиться от стакана? И тут она увидела, что все присутствующие расходятся по углам комнаты, отворачиваются друг от друга. Хотела спросить об этом Кирилла, но он сам поспешил с объяснением. «Ритуал — действо глубоко личное, интимное. Каждый должен выпить освещенную воду наедине с собой, не на глазах остальных. Поэтому, Тина, извини, я на какое-то время покину тебя». Он отошел в угол мастерской, отвернулся к стене, и начал мелкими глотками пить свою воду. Остальные делали то же самое. Разбрелись по большой комнате, отвернулись друг от друга и приступили к исполнению ритуала. Такой порядок был весьма на руку Тине. Оглядевшись, она увидела возле окна катку с пыльным фикусом и направилась к ней. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, повернулась спиной ко всем и вылила в цветок содержимое стакана. «Извини, дорогой, надеюсь, тебе это не повредит», — проговорила в полголоса, обращаясь к Фикусу. Выждав на всякий случай пару минут, Тина вернулась в середину зала, чтобы найти своего спутника. Кирилла она не увидела, зато с изумлением отметила, как изменились присутствующие под влиянием заряженной воды. Они раскраснелись, будто пришли с мороза, глаза лихорадочно блестели, Гласа стали неестественно громкими и возбужденными. Некоторые бурно жестикулировали. «Наверняка подсыпал в воду своим ученикам какую-то дрянь», — подумала Тина. «Но каков Кирилл? Привел меня в натуральный наркопритон. И ведь ничего не замечает, просто очарован этим типом. Дурак какой». По привычке хотела прийти в ужас от своих мыслей, но одернула себя. «Сколько можно ужасаться?» Ну да, Кирилл тот самый, с кем они знакомы столько лет, и Тина думала, что никогда не сможет с ним расстаться. Она пробовала, но не получилось, потому что между ними протянулась невидимая, но очень прочная связь. И это на всю жизнь. Так было раньше. Но теперь мелькнула мысль, так ли прочна эта связь, и можно ли ее разорвать. То есть Тина не хотела этого, она давно уверилась, что устроила свою жизнь, если неправильно, то единственно возможным способом. Но так ли это на самом деле? Она хотела скорее уйти отсюда, однако вспомнила, каким сложным путем вел ее Кирилл и поняла, что без него не сумеет выбраться обратно. А он куда-то пропал. Тина обошла зал, ловко лавируя среди возбужденных учеников черного человека. Не найдя среди них Кирилла, вышла в коридор и вскоре оказалась в небольшой комнате, заставленной холстами на подрамниках. Видимо, это были работы хозяина квартиры. Тина увидела несколько осенних пейзажей. Один из них изображал местность, показавшуюся ей удивительно знакомой. Подойдя ближе, вгляделась в картину, и сомнения отпали. Это была та самая заброшенная деревня, где они с Кириллом заночевали несколько дней назад. Вот избав, которой они нашли, приют, сарай, где она обнаружила странную металлическую звезду, сейчас лежащую в недрах сумки. Тина невольно дотронулась до ее бока и ощутила сквозь тонкую кожу один из металлических лучей. Руке стало тепло. И тут же почувствовала за спиной чье-то присутствие. Вздрогнула и обернулась. В дверях комнаты стоял невысокий широкоплечий мужчина с густой рыжеватой бородой, И красивыми выразительными глазами. Извините, я вас, кажется, напугал, проговорил незнакомец и виновато улыбнулся. Улыбка украсила его лицо, как преображает солнечный луч, случайно пробившийся среди туч печальную осеннюю равнину. Кто вы? Вы не похожи на учеников этого странного человека. Ох, извините, я не хотела! Вообще-то Тина хотела употребить более сильное выражение. Назвать черного человека шарлатаном, но вовремя удержалась. Неизвестно, как относится к нему этот незнакомец. «Простите, что я расспрашиваю», — смутилась она. «Вы не обязаны отвечать?» «Ничего», — мужчина снова улыбнулся. «Я действительно не из их компании. Это моя мастерская. Я разрешаю им собираться здесь время от времени». «Так вы тот самый художник, владелец мастерской?» — оживилась Тина. — Это ваши работы? — Ну да, мои, — хозяин квартиры развел руками. — Вам не понравилось? — Наоборот, очень понравилось, — бурно запротестовала Тина. — Особенно вот эта картина. — Скажите, ведь это реальное место. Вы там бывали? — Да, я писал эту картину с натуры. Художник посерьезнел. — А почему вы спрашиваете? «Потому что я тоже там была», — неожиданно для себя призналась Тина. «Совсем недавно». Собиралась добавить, что была там со своим другом, но чего то не захотела упоминать Кирилла. Вместо этого сказала. «Эта заброшенная деревня произвела на меня очень сильное и странное впечатление». «Интересно», — задумчиво проговорил художник. «Я тоже часто ее вспоминаю». «У меня там было такое ощущение, как будто за мной кто-то наблюдает». «Удивительно». Тина внимательно взглянула на хозяина мастерской. «Ведь у меня было сходное впечатление». «Знаете», — оживился художник, «бывают такие места, где ты чувствуешь, что кроме тебя, кроме нас, людей, есть еще кто-то. Кто-то, кто прячется от нас, следит за нами, но не хочет, чтобы мы его увидели». «Я говорю не о животных», — поспешно добавил он, — «кое о ком другом. Знаете, лешие, русалки, всякая нечисть, порожденная народным сознанием». «Так вот, мне кажется, что они не просто вымысел, что за этими понятиями что-то или кто-то есть». Художник на мгновение замолчал, взглянул на Тину, чтобы понять ее реакцию на свои слова, потом продолжил природа скрывает много тайн как то раз в карелии я ночевал в палатке на берегу реки и проснулся ночью от того что услышал рядом чьи то шаги испугался подумал что это медведь нашел ружьем но шаги стихли так же внезапно как начались я пролежал до рассвета потом выбрался из палатки мои вещи были разбросаны котелок который висел над кострищем оказался на берегу реки но самое главное На снегу возле самой палатки я увидел отчетливый отпечаток ноги. Босой человеческой ноги. Хозяин мастерской взглянул на Тину, верит ли она ему, и повторил. «Да, это был отпечаток босой ноги, только очень большой. Больше, чем у любого человека. Возможно, это звучит как настоящий бред, но я видел этот след собственными глазами». «Хотел его сфотографировать, но мобильный телефон как назло разрядился. Вы мне не верите?» «Верю», — без раздумья ответила Тина. Она вспомнила, как сама увидела след на подтаявшем снегу возле избушки, где они с Кириллом ночевали. Вспомнила, как этот след растаял под лучами неяркого осеннего солнца, прежде чем она смогла сфотографировать его или хотя бы показать Кириллу. Тина даже хотела рассказать это художнику, Но от чего-то передумала. Неизвестно, куда может завести этот разговор. А разбалтывать первому встречному про книгу, про поединок в библиотеке и уж тем более про свои сны, она не собирается. Если не посмеется, то уж точно уверится, что она не совсем нормальна. А художник продолжил, не замечая ее молчания. Так вот. После этого случая, я все время думаю, что в лесах, в горах, везде, где нет людей или где их мало, где они еще не все вытоптали, не все замусорили. Везде есть кто-то еще кто-то, кто жил здесь до нас, и для кого мы, грубые и шумные пришельцы. Я даже стал писать свои пейзажи, стараясь передать в них ощущение чего-то незримого присутствия: как будто там кто-то только что был, «И этот кто-то вернется, как только мы уйдем, и наступит тишина». «Ах, вот в чем дело», — подумала Тина, рассматривая пейзажи. «То-то мне манера эта показалась знакомой. А скажите, портреты в коридоре, они тоже ваши?» Поинтересовалась она, вспомнив, какое неприятное впечатление произвели на нее те лица. Художник, который их писал, будто специально старался выпячивать какое-то одно нехорошее свойство характера. Зависть, злобу, вредность. «Нет, это от прежнего владельца мастерской остались», — улыбнулся Тинин собеседник. «Он умер, а наследники отказались забирать эти работы. Никуда, говорят, не годится, кто такое купит. Человек он был и правда неприятный. Характер скверный, но талант большой». Типов таких специально искал, еще и деньги им платил, чтобы портрет написать. Коридор свой так и называл — «Галерея монстров». На них, глядя, сразу видно — этот от зависти сохнет, этот соседа ненавидит, этот котов бездомных травит. Ужас, конечно, но рука не поднимется выбросить. Все же работа мастера, понимаете? «Понимаю. Вы интересный человек», — искренне проговорила Тина. Но что у вас общего с этим гипнотизером и его учениками? Вы совсем на них не похожи. Общего? Да, пожалуй, ничего. Мужчина снова улыбнулся своей удивительной улыбкой. На этот раз она показалась тени немного смущенной. Честно говоря, я опускаю их сюда из любопытства. Знаете, среди них попадаются очень забавные персонажи. Некоторых из них рисую. Как-нибудь тоже устрою выставку портретов. «А как вы здесь оказались? Вы тоже не похожи на одну из них?» Меня привел сюда... Тина на мгновение замялась, подбирая слово, и выбрала самое нейтральное. Меня привел сюда знакомый. А потом я его потеряла, и теперь не знаю, как отсюда выбраться. Сюда мы шли таким сложным путем... Не уверена, что смогу повторить его самостоятельно. «А, вот оно что!» — художник усмехнулся. Это гипнотизер. Он специально показал своим ученикам только этот сложный путь, тем самым окружив себя еще большим ореолом таинственности. Кроме того, такой долгий и трудный путь заранее настраивает их на соответствующий лад, придает встречам весомость и значительность. А на самом деле сюда можно попасть гораздо проще и быстрее. Собственно, как и выйти отсюда. Если хотите, покажу вам этот короткий путь. «Да, пожалуйста». Тина очень обрадовалась, ей захотелось как можно скорее выбраться из мастерской, попасть в обычный мир, к нормальным людям. Художник провел ее по коридору на маленькую кухню. Здесь умещались только стол, накрытый яркой скатертью, холодильник, пара стульев и плитка. Угол был задернут яркой шторой в красных и желтых разводах. Художник отдернул ткань За ней оказалась дверь, запертая на массивную железную щеколду. «Ну вот», — проговорил хозяин, отодвигая щеколду и открывая дверь. «Спуститесь по лестнице и окажетесь во дворе. Там налево подарку и улица. Извините, что не провожаю вас». «Да нет, что вы, большое спасибо», — Тина улыбнулась ему. «Да», — спохватился он. «Меня зовут Всеволод, Всеволод Паничкин». «Я знаю» перебила Тина и поскорее выскользнула на площадку. Не нужно стоять тут и любезничать с ним, обмениваться телефонами и электронкой. Она не может себе этого позволить. Очевидно, художник понял правильно. Дверь захлопнулась, лязгнула щеколда, и Тина оказалась одна. Она спустилась по лестнице, чувствуя в душе сожаление, как будто только что упустила что-то или утратила. Какой симпатичный человек. Тина поймала себя на мысли, что ему она могла бы рассказать все. Но если не все, то хотя бы часть. Посидеть, поговорить спокойно, картины рассмотреть. Но нельзя. И не только из-за Кирилла. Тина тяжело вздохнула и толкнула дверь подъезда. Как и сказал художник, она оказалась в безлюдном темном дворе. Свернула подарку, вышла на улицу, и хотела уже направиться к ближайшей станции метро, но вдруг услышала позади приближающиеся шаги и голоса. Повинуясь беззачетному импульсу, шагнула в темную нишу подъезда. Из арки вышли двое — тот самый черный человек и одна из дам, руководивших магическим ритуалом. — Учитель, проводить вас домой? — почтительно спросила женщина. — Нет, мне еще нужно кое-что сделать сегодня. «Высажу тебя у метро и дальше поеду один». Он достал брелок с ключами от машины, нажал кнопку. Большой черный автомобиль, припаркованный рядом, мигнул фарами. Гипнотизеры и его спутницы сели в салон, мотор негромко заурчал, и машина тронулась. Тина выскользнула из ниши подъезда. До нее вдруг дошло, что она не может упустить этого человека. Он сейчас уедет, а она никогда не узнает, что же все-таки случилось в библиотеке. Никто не объяснит, что значат ее сны и этот странный предмет, найденный в заброшенной деревне. Нет уж, нечего ждать милости от судьбы, она сама должна все выяснить. Тина замахала рукой, чтобы остановить какую-нибудь машину. Две или три промчались мимо, девушка выскочила на дорогу и с жутким визгом тормозов перед ней остановился старенький синий Volkswagen. «Ты что, совсем сдурела?» — высунувшись из окошка, крикнул пожилой водитель. «Жить надоело? Это, конечно, твое дело. А что мне за тебя отвечать пришлось бы, это тебя не волнует? Ты хоть цела, может, тебе в больницу нужно?» «Мне не в больницу», — затараторила Тина, забравшись на переднее сиденье. «Дяденька, мне вот за той черной машиной нужно. Я заплачу, сколько скажете». Автомобиль гипнотизера был еще виден в конце улицы. Он остановился на красном сигнале светофора. «Заплачу», — передразнил ее водитель. «А кто за мои надорванные нервы заплатит? Пушкин? У меня, может, сердце больное. Я, может, инфаркт перенес. Мне нервничать нельзя, а ты тут такое устраиваешь. У меня, между прочим, четверо внуков. Мне их вырастить нужно». «Дяденька, извините», — взмолила Стина. «Просто мне ту машину догнать нужно. Точнее, проследить за ней. А никто не останавливался. Вот я и выскочила. От отчаяния. Пожалуйста, поезжайте за ней, а то мы ее потеряем». «Проследить», — неодобрительно повторил хозяин Фольксвагена, набирая скорость. «Я бы, может, и так остановился. Это моя работа. Хахаль, что ли? Любовник бывший?» «Не любовник» оскорбила Стина и выпалила первое, что пришло в голову. «Муж бывший. Он ребенка у меня украл и прячет где-то, вот и хочу за ним проследить». «Ребенка? А ты в полицию обращалась?» озабоченно спросил водитель и поехал быстрее. «Обращалась, да все без толку», отмахнула Стина. «Он богатый и со связями, так что они меня и слушать не стали. Они там все у него купленные». «Надо же, какой мерзавец!» прозвучало уже сочувственно. «Ребенка у родной матери отобрать. Ну ничего, не волнуйся, дочка, мы за ним проследим». Черная машина высадила женщину возле станции метро и поехала дальше, петляя по городу, словно запутывая следы. Но Volkswagen не отставал, держась на безопасном расстоянии. «Ты думаешь, дочка, я всегда водилой был?» — говорил между тем дядька. «Нет, я в советские времена был главным инженером завода. Телефоны мы выпускали. Неплохие, между прочим, красивые, а главное, надежные. А тут навезли дешевых китайских аппаратов, и наши никто не стал покупать. А потом вообще все на мобильные перешли, так что наш завод стал никому не нужен. Директор все свободные помещения сдал под торговые площади, а людей разогнал. Меня на пенсию отправил». «Отдохни», говорит. «А какой отдых при такой пенсии? У меня, между прочим, почти пятеро внуков». «Как это «почти»?» переспросила Тина. «Вы же говорили четверо». «Ну да, четверо в наличии, пятый на подходе, к Новому году должен родиться. А им все время что-то нужно, да и самому хочется порадовать, конфет купить, игрушку подарить. А игрушки сейчас сама знаешь, какие дорогие». «Вот и пришлось на старости лет в таксисты идти, людей возить». За разговором прошло около получаса. Наконец черный автомобиль подъехал к воротам больницы и остановился. «Смотри-ка, в больницу приехал», — озабоченно проговорил водитель. «Не заболел ли ребенок твой?» «Не знаю, сейчас все выясню». Тина достала кошелек. «Спасибо вам, сколько я должна». «Не нужно никаких денег», — запротестовал дед. «Ребенок — это святое». «Нет-нет, возьмите, купите внукам что-нибудь». Тина вложила деньги в руку старика и, не слушая возражений, бросилась к воротам. Черный человек, выйдя из машины, направился к приемному покою. Тина незаметно следовала за ним. В приемном покое, несмотря на поздний час, было оживленно. Врачи и медсестры сновали взад-вперед. Двое молодых санитаров прокатили к лифту каталку с лежачим больным, другой пациент с ногой в гипсе разговаривал с женой. Гипнотизер направился к справочной, перед которой стояла очередь из трех человек. За окошком сидела угрюмая женщина средних лет в белом накрахмаленном халате и очках в металлической оправе. Тина огляделась по сторонам и заметила в углу приоткрытую дверь. Заглянув в нее обнаружила маленькую комнатку вроде прихожей. Дальше была еще одна дверь, за которой раздавались оживленные голоса. Там дежурные медсестры пили чай. Возле двери висело большое зеркало, рядом на вешалке несколько медицинских халатов. Тина быстро сдернула один из них подходящего размера, надела поверх своей одежды. В кармане, к счастью, оказалась белая косынка и марлевая маска. Повязав косынку и надев маску, Тина взглянула в зеркало. Теперь ее трудно было узнать. Повинуясь какому-то внезапному порыву, она переложила в карман халата семиконечную звезду, а сумку и пальто повесила на стойку и прикрыла какой-то простынкой. «Так, что еще?» «Кошелек и мобильный телефон с собой взять?» «Жалко сумку, если попрут, а уж пальто-то как жалко!» «Ну ладно, теперь вперед!» Вдруг дверь открылась, в прихожую вошла строгая женщина в таком же, как у Тины, халате. Она удивленно взглянула на девушку и хотела что-то сказать, но Тина попятилась, машинально сжав в руке металлическую звезду. В строгом лице женщины что-то переменилось, она скользнула по тени невидящим взглядом и прошла мимо, будто та была пустым местом. Тина перевела дыхание и решительно направилась к справочной. Гипнотизер как раз подошел к окошку. Тина встала неподалеку, чтобы видеть его и слышать, и сделала вид, что разговаривает по мобильному телефону. Черный человек почувствовал какое-то беспокойство, повернулся к ней. Тина сунула свободную руку в карман, сжала звезду. Она и на этот раз помогла. Гипнотизер скользнул по Тине равнодушным взглядом, склонился к окошку. «У вас в больнице лежат две женщины, Варвара Семеновна Красношеева и Александра Ильинична Скверская. Поступили два дня назад. Я хочу узнать...» «Погодите, мужчина!» — оборвала его тетка за окошком. «Я одна, вас много. И я живой человек, а не компьютер. Что вы мне сразу кучу вопросов задаете? Вы по одному задавайте». «Хорошо. Значит, сначала насчет Красношеевой». «В каком она отделении, в какой палате, каково ее состояние?» «Подождите!» Женщина застучала пальцами по клавишам компьютера. «Красноносова, Краснорукова, ага, вот, Красношеева. Хирургическое отделение, четвертый этаж, четырнадцатая палата. Состояние средней тяжести». «Средней тяжести», — машинально повторил гипнотизер. «Теперь, пожалуйста, посмотрите вторую пациентку, Александру Ильиничну, скверскую». «Скверская!» Дежурная снова склонилась над клавиатурой и вскоре сообщила. «А, скверская ваша в палате интенсивной терапии, то есть в реанимации. Это на пятом этаже. Состояние тяжелое». «Выпишите мне пропуск. К ним обеим. Мне необходимо их срочно посетить». «Что?» Женщина уставилась на посетителя поверх очков. «Мужчина, вы думаете, что говорите? Вы на часы смотрели? У нас посещение только с 12 до 19, и только близким родственникам. Если вы близкий родственник, приходите завтра в приемные часы. Тогда я вам, может быть, и выпишу пропуск. Но только красношеевой. В реанимации посещения запрещены. А сейчас вообще никому и ни в коем случае. Я не хочу из-за вас работу потерять». «Вы ничего не потеряете». Мужчина склонился к самому окну и проговорил медленно, внятно. «Раз, два, три, четыре...» «Вы это что?» — забормотала дежурная. «Вы это почему? Вы что это считаете?» Затем она замолчала и замерла, словно превратилась в статую. «Выпишите мне пропуск». — властно проговорил гипнотизер. Ни слова не говоря, дежурная достала из стола листок, что-то на нем написала и покорно протянула. Гипнотизер спрятал бумажку в карман, потом щелкнул пальцами и сказал, «Можете проснуться». «Так вот», — продолжила дежурная с прежнего места, «приходите завтра, тогда, может быть, непременно». И мужчина отошел от окошка. Тина направилась следом за ним, но черный человек успел войти в лифт, дверцы которого тут же закрылись. Она нажала кнопку вызова, через минуту подъехала вторая кабина. «Хирургическое отделение, 14-я палата, 4-й — вспомнила Тина слова дежурной. Лифт остановился прямо напротив стеклянной двери с надписью «Хирургическое отделение». Тина толкнула ее и вошла в ярко освещенный коридор. Навстречу ей, насвистывая, шагал высокий парень в голубой медицинской униформе. Увидев девушку, нахмурился, хотел ее о чем-то спросить, но на этот раз Тина не колеблясь, сунула руку в карман и сжала металлическую звезду. Парень удивленно моргнул, на лице его проступила растерянность, словно он безуспешно пытался что-то вспомнить, но потом отвернулся от Тины и прошел мимо. «Какая полезная звездочка!» — подумала она, шагая по коридору. — Прямо как шапка-невидимка. Даже лучше. Шапка не всякому идет. Перестав чему-либо удивляться, как известно, человек привыкает ко всему, она шла вперед, читая на дверях номера палат. Третья, четвертая, пятая. После шестой палаты коридор повернул под прямым углом. Впереди виднелся стол дежурной сестры, возле него, сутулившись, стоял гипнотизер и считал. «Шесть, семь, восемь...» Тина увидела дверь четырнадцатой палаты, сжала рукой звезду и скользнула внутрь. В палате лежали четыре женщины, среди них Тина не сразу узнала библиотекаршу. Она помнила строгую монументальную особу в синем несгибаемом костюме. Здесь же в постели лежала рыхлая обрюзшая женщина преклонного возраста в больничной ситцевой рубахе, и с синяками под глазами. При появлении посетительницы она пошевелилась и хотела что-то сказать, но Тина крепче сжала звезду, прижала палец к губам и скользнула за ширму, стоявшую возле окна. Едва она успела скрыться, дверь палаты открылась, и вошел черный человек. При его появлении одна из соседок Варвары Семеновны проснулась и проговорила обиженным писклявым голосом. «Вот ходят и ходят к некоторым, и ночью, и днем никакого покоя нету. А в моем возрасте и состоянии нужен покой. А если ты ходишь, так хоть бы конфеткой угостил. В моем возрасте и состоянии очень нужны углеводы». Гипнотизер повернулся к ней и строго велел. «Спать!» Та тут же заснула, вывозя носом художественные рулады, а он внимательно взглянул на Варвару Семеновну. «Ну, как вы? Как ваша память?» «Кто вы?» — пролепетала библиотекарша, приподнимаясь на локте. «Я вас знаю?» «Нет, не знаете», — отрезал черный человек. «Видите меня первый раз в жизни». «Первый?» — недоверчиво переспросила Варвара Семеновна. «По-моему, я вас уже видела. Тогда...» — В библиотеке. Вы еще спорили с Александрой Ильиничной, и книжки разлетелись. — В библиотеке? Но вы ничего не помните о библиотеке, особенно о том дне, когда там случилось... Впрочем, там ничего не случилось, и вы там никогда не бывали. — Не бывало, — удивленным голосом повторила женщина. — И вас я никогда не видела. «Вот теперь другое дело», — удовлетворенно заявил посетитель. «Вот теперь я вами доволен». «Вот теперь тебя хвалю я», — с выражением продекламировала библиотекарша. «Вот теперь тебя люблю я. Вот теперь-то ты, грязнуля, мой Дадыру угодил». «Это можно», — разрешил черный человек и покинул палату. Варвара Семеновна протянула руку к двери и снова принялась декламировать. «Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда тыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыру». Тина вышла из-за ширмы, подошла к Варваре Семеновне. Та взглянула на нее с укоризной и продолжила выразительным, хорошо поставленным голосом. Наель ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась!» Тина покачала головой. «Ну и гипнотизер!» Она поправила одеяло и вышла из палаты. Помочь Варваре Семеновне она все равно ничем не могла. Остается надежда только на то, что время лечит все. С другой стороны, совсем неплохо, что библиотекарша не вспомнит теперь, кто же приложил ее по голове бюстом Крылова. И вообще, если подумать, ведь она была с ними заодно. Если бы она сразу сказала тене как найти Александру Ильинишну, то, возможно, ничего бы с ней не случилось. А то она врала на голубом глазу, что такая у них в библиотеке не работает. Вот и пускай теперь басни декламирует. «А сыр во рту держала!» — донеслось из палаты. На ту пару лиса близехонько бежала. Всплыла в голове утины. «Что за черт? Неужели она заразилась от Варвары Семеновны?»